Глава 25 К девяти часам утра, когда войска уже двинулись через Москву. Никто больше не приходил спрашивать распоряжений графа. Все, кто мог ехать, ехали сами собой. Те, кто оставались, решали сами с собой, что им надо было делать. Граф велел подавать лошадей, чтобы ехать в сокольники, и нахмуренный, желтый и молчаливый, сложив руки, сидел в своем кабинете. Каждому администратору в спокойное, но бурное время кажется, что только его усилиями движется все ему подведомственное народонаселение, и в этом сознании своей необходимости каждый администратор чувствует главную награду за свои труды и усилия. Понятно, что до тех пор, пока историческое море спокойно, правителю-администратору, своей утлой лочонкой, упирающемуся шестом в корабль народа, и самому двигающемуся, должно казаться, что его усилиями двигается корабль, в который он упирается. Но стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уж заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным, независимым ходом, шест не до двинувшегося корабля, и правитель вдруг из положения властителя, источника силы, переходит в ничтожного, бесполезного и слабого человека. Ростопчин чувствовал это, и это-то раздражало его. Полицмейстер, которого остановила толпа вместе с адъютантом, который пришел доложить, что лошади готовы, вошли к графу. Оба были бледны, и полицмейстер, передав об исполнении своего поручения, сообщил, что на дворе графа стояла огромная толпа народа, желавшая его видеть. Растопчин ни слова не отвечая, встал и быстрыми шагами направился в свою роскошную светлую гостиную, подошел к двери балкона, взялся за ручку, оставил ее и перешел к окну, из которого виднее была вся толпа. Высокий Малый стоял в передних рядах. и с строгим лицом, размахивая рукой, говорил что-то. Окровавленный кузнец с мрачным видом стоял подле него. Сквозь закрытые окна слышен был гул голосов. «Готов экипаж», — сказал Растопчин, отходя от окна. «Готов ваше сиятельство», — сказал адъютант. Растопчин опять подошел к двери балкона. «Да чего они хотят?» — спросил он у полицмейстера. «Ваше сиятельство, они говорят, что собрались идти на французов по вашему приказанию. Про измену что-то кричали. Но буйная толпа, ваше сиятельство. Я на силу уехал, ваше сиятельство. Осмелюсь предложить. Извольте идти, я без вас знаю, что делать!» Сердито крикнул Растопчин. Он стоял у двери балкона, глядел на толпу. «Вот что они сделали с Россией, вот что они сделали со мной!» думал Растопчин, чувствуя поднимающийся в своей душе неудержимый гнев против кого-то того, кому можно было приписать причину всего случившегося. Как это часто бывает с горячими людьми, гнев уже владел им, но он искал еще для него предмета. — Вот он, народец, эти подонки народонаселения, — думал он, глядя на толпу, Лебеи, которых они подняли своею глупостью, им нужна жертва. Пришло ему в голову, глядя на размахивающего рукой высокого малого. И потому самому это пришло ему в голову, что ему самому нужна была эта жертва, этот предмет для своего гнева. — Готов экипаж? — в другой раз спросил он. — Готов, ваше сиятельство. Что прикажете насчет Верещагина? Он ждет у крыльца, — отвечал адъютант. — вскрикнул Растопчин, как пораженный каким-то неожиданным воспоминанием, и, быстро отворив дверь, он вышел решительными шагами на балкон. Говор вдруг умолк, шапки и картузы снялись, и все глаза поднялись к вышедшему графу. — Здравствуйте, ребята! — — сказал граф быстро и громко. — Спасибо, что пришли. Я сейчас выйду к вам, но прежде всего нам надо управиться с злодеем. Нам надо наказать злодея, от которого погибла Москва. Подождите меня. И граф так же быстро вернулся в покой, крепко хлопнув дверью. По толпе пробежал одобрительный ропот удовольствия. — Он, значит, злодеев управит у всех. А ты, — говоришь, — француз, он тебе всю дистанцию развяжет. — говорили люди, как будто упрекая друг друга в своем маловерии. Через несколько минут из парадных дверей поспешно вышел офицер, приказал что-то, и драгуны вытянулись. Толпа от балкона жадно подвинулась к крыльцу. — Выйдя гневно быстрыми шагами на крыльцо, Ростопчин поспешно оглянулся вокруг себя, как бы отыскивая кого-то. — Где он? — сказал граф, и в ту же минуту, как он сказал это, он увидал из-за угла дома выходившего между двух драгун молодого человека с длинной тонкой шеей, с до половины выбритой и заросшей головой. Молодой человек этот был одет в когда-то щегольской, крытый синим сукном, потертый лисий тулупчик и в грязные посконные аристанские шаровары, засунутые в нечищенные стоптанные тонкие сапоги. На тонких слабых ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека. «А, — сказал Ростовчин, поспешно отворачивая свой взгляд от молодого человека в лисьем тулупчике и указывая на нижнюю ступеньку крыльца. — Поставьте его сюда! Молодой человек, бренча кандалами, тяжело переступил на указываемую ступеньку, придержав пальцем нажимавший воротник тулупчика, повернул два раза длинной шеей, и, вздохнув покорным жестом, сложил перед животом тонкие и нерабочие руки. Несколько секунд, пока молодой человек устанавливался на ступеньке, продолжалось молчание. Только в задних рядах, сдавливающихся к одному месту людей, слышались кряхтенья, стоны, толчки и топот переставляемых ног. Растопчин, ожидая того, чтобы он остановился на указанном месте, хмурясь, потирал рукою лицо. «Ребята», — сказал Ростопчин металлически звонким голосом, — «этот человек Верещагин, тот самый мерзавец, от которого погибла Москва». Молодой человек в лисьем тулупчике стоял в покорной позе, сложив кисти рук вместе перед животом и немного согнувшись. Исхудалый с безнадежным выражением, изуродованное бритой головой молодое лицо его было опущено вниз. При первых словах графа он медленно поднял голову и поглядел снизу на графа, как бы желая что-то сказать ему или хоть встретить его взгляд, но Ростопчин не смотрел на него. На длинной тонкой шее молодого человека, как веревка, напружилась и посинела жила за ухом и вдруг покраснело лицо. Все глаза были устремлены на него, он посмотрел на толпу, и, как бы обнадеженный тем выражением, которое он прочел на лицах людей, он печально и робко улыбнулся и опять, опустив голову, поправился ногами на ступеньки. Он изменил своему царю и отечеству, он передался Бонапарту, он один из всех русских, осрамил имя русского, и от него погибает Москва. говорил Ростопчин ровным, резким голосом. Но вдруг быстро взглянул вниз на Верещагина, продолжавшего стоять в той же покорной позе. Как будто взгляд этот взорвал его, он, подняв руку, закричал, почти обращаясь к народу. «Своим судом расправляйтесь с ним! Отдаю его вам!» Народ молчал и только все теснее и теснее нажимал друг на друга. Держать друг друга, дышать в этой зараженной духоте, не иметь силы пошевелиться и ждать чего-то неизвестного, непонятного и страшного, становилось невыносимо. Люди, стоявшие в передних рядах, видевшие и слышавшие все то, что происходило перед ними, все с испуганно широко раскрытыми глазами и разинутыми ртами, напрягая все свои силы, удерживали на своих спинах напор задних. «Бей его!» пускай погибнет изменник и не срамит имя русского! — закричал Растопчин. Руби! Я приказываю! Услыхав не слова, но гневные звуки голоса Растопчина, толпа застонала и надвинулась, но опять остановилась. — Граф! — проговорил среди опять наступившей минутной тишины робкий и вместе театральный голос Верещагина. — Граф! «Один Бог над нами!» — сказал Верещагин, подняв голову и опять налилась кровью толстая жила на его тонкой шее, и краска быстро выступила и сбежала с его лица. Он не договорил того, что хотел сказать. «Руби его, я приказываю!» — прокричал Растопчин, вдруг побледнев так же, как Верещагин. «Сабли вон!» — крикнул офицер драгуном, сам вынимая саблю. Другая еще сильнейшая волна взмыла по народу, и, добежав до передних рядов, волна эта сдвинула передних и, шатая, поднесла к самым ступеням крыльца. Высокий малый с окаменелым выражением лица и с остановившейся поднятой рукой стоял рядом с Верещагином. «Руби!» — прошептал почти офицер драгуном, И один из солдат, вдруг с исказившимся злобой лицом, ударил Верещагина тупым палашом по голове. «А!» — коротко и удивленно вскрикнул Верещагин, испуганно оглядываясь как будто не понимая, зачем это было с ним сделано. Такой же стон удивления и ужаса пробежал по толпе. «О, Господи!» — послышалось чье-то печальное восклицание.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 Жалобный стон упрека был заглушен грозным и гневным ревом толпы. Как последний седьмой вал, разбивающий корабли, взмыл из задних рядов эта последняя неудержимая волна, донеслась до передних, сбила их и поглотила все. Ударивший дракон хотел повторить свой удар. Верещагин с криком ужаса, заслонясь руками, бросился к народу, Высокий малый, на которого он наткнулся, вцепился руками в тонкую шею Верещагина и с диким криком с ним вместе упал под ноги навалившегося ревущего народа. Одни били и рвали Верещагина, другие высокого малого, и крики задавленных людей и тех, которые старались спасти высокого малого, только возбуждали ярость толпы. Долго драгуны не могли освободить окровавленного до полусмерти избитого фабричного, и долго, несмотря на всю горячечную поспешность, с которой толпа старалась довершить раз начатое дело, те люди, которые били, душили и рвали Верещагина, не могли убить его». Но толпа давила их со всех сторон, с ними в середине, как одна масса, колыхалась из стороны в сторону и не давала им возможности ни добить, ни бросить его. — Топором-то бей, что ли? Задавили! Изменщик Христа продал! Жив и живущ! По делам вору мука! Запором-то! Али жив! Только когда уже перестала бороться жертва и вскрики ее заменились равномерным протяжным хрипением, толпа стала торопливо перемещаться около лежащего окровавленного трупа. Каждый подходил, взглядывал на то, что было сделано, и с ужасом, упреком и удивлением теснился назад. «О, Господи, народ-то что, зверь, где ж живому быть?» — слышалось в толпе. и малой -то, молодой, должно из купцов то-то народ. Сказывают не тот, как же не тот? О, Господи!» Другого избили, говорят, чуть жив. «Эх, народ, кто греха не боится?» — говорили теперь те же люди, — с болезненно-жалостным выражением, глядя на мертвое тело, с посиневшим, измазанным кровью и пылью лицом и с разрубленной длинной тонкой шеей. Полицейский старательный чиновник, найдя неприличным присутствии трупа на дворе его сиятельства, приказал драгунам вытащить тело на улицу. Два драгуна взялись за изуродованные ноги и поволокли тело. окровавленная и измазанная в пыли мертвая бритая голова на длинной шее подворачивалась, волочилась по земле. Народ сжался прочь от трупа. В то время как Верещагин упал, и толпа с диким ревом стеснилась и заколыхалась над ним, Ростопчин вдруг побледнел, и вместо того, чтобы идти к заднему крыльцу, у которого ждали его лошади, Он сам, не зная, куда и зачем, опустив голову быстрыми шагами, пошел по коридору, ведущему в комнаты нижнего этажа. Лицо графа было бледно, и он не мог остановить трясущуюся, как в лихорадке, нижнюю челюсть. — Ваше сиятельство, сюда, куда извольте, сюда, пожалуйте, — проговорил сзади его дрожащий, испуганный голос. Граф Растопчин не в силах был ничего отвечать и, послушно повернувшись, пошел туда, куда ему указывали. У заднего крыльца стояла коляска. Далекий гул ревущей толпы слышался и здесь. Граф Растопчин торопливо сел в коляску и велел ехать в свой загородный дом в сокольниках. Выехав на мясницкую и, не слыша больше криков толпы, граф стал раскаиваться. Он с неудовольствием вспомнил теперь волнение и испуг, которые он выказал перед своими подчиненными. «Народная толпа страшна, она отвратительна», думал он по-французски. «Они как волки, их ничем не удовлетворишь, кроме мяса». «Граф, один бог над нами». вдруг вспомнились ему слова верещагина и неприятное чувство холода пробежало по спине графа растопчина но чувство это было мгновенно и граф растопчин презрительно улыбнулся сам над собою у меня были другие обязанности подумал он следовало удовлетворить народ Много других жертв погибло и гибнет для общественного блага. И он стал думать о тех общих обязанностях, которые он имел в отношении своего семейства, своей, порученной ему столицей, и о самом себе, не как о Федоре Васильевиче Растопчине. Он полагал, что Федор Васильевич Растопчин. жертвует собою для общественного блага, но о себе как о главнокомандующем, о представителе власти и уполномоченном царя. И ежели бы я был только Федор Васильевич, путь мой был бы совсем иначе начертан. Но я должен был сохранить и жизнь и достоинства главнокомандующего. Слегка покачиваясь на мягких рессорах экипажа и не слыша более страшных звуков толпы, Ростопчин физически успокоился, и, как это всегда бывает, одновременно с физическим успокоением ум подделал для него и причины нравственного успокоения. Мысль Успокоившая растопчена была не новая. С тех пор, как существует мир, и люди убивают друг друга, никогда ни один человек не совершил преступления над себе подобным, не успокоивая себя этой самой мыслью. Мысль это есть Ле Публик, общественное благо, предполагаемое блага. других людей. Для человека неодержимого страстью блага это никогда не известно, но человек совершающий преступление всегда верно знает, в чем состоит это благо. И Ростопчин теперь знал это. Он не только в рассуждениях своих не упрекал себя в сделанном им поступке, но находил причины. Самодовольство в том, что он так удачно умел воспользоваться этим «а-пропо», удобным случаем, наказать преступника и вместе с тем успокоить толпу. «Верещагин был судим и приговорен к смертной казни», — думал Растопчин, хотя Верещагин сенатом был только приговорен к каторжной работе. «Он был предатель и изменник, я не мог оставить его безнаказанным». И потом одним камнем делал два удара. Я для успокоения отдавал жертву народу и казнил злодея. Приехав в свой загородный дом и занявшись домашними распоряжениями, граф совершенно успокоился. Через полчаса граф ехал на быстрых лошадях через сокольничье поле, уже не вспоминая о том, что было... И, думая и соображая только о том, что будет, он ехал теперь к Яузскому мосту, где ему сказали, был Кутузов. Граф Растопчин готовил в своем воображении те гневные колки и упреки, которые он выскажет Кутузову за его обман. Он даст почувствовать этой старой придворной лисице, что ответственность за все несчастья, имеющие произойти от оставления столицы, От погибели России, как думал Растопчин, ляжет на одну его выжившую из ума старую голову. Обдумывая вперед то, что он скажет, ему Растопчин гневно поворачивался в коляске и сердито оглядывался по сторонам. Сокольничье поле было пустынно. Только в конце его у богадельни и желтого дома виднелись кучки людей в белых одеждах и несколько одиноких таких же людей, которые шли по полю. что-то крича и размахивая руками. Один из них бежал на перерез коляски графа Растопчина, и сам граф Ростопчин и его кучеры, драгуны все смотрели с смутным чувством ужаса и любопытства на этих выпущенных сумасшедших, и в особенности на того, который подбегал к ним. Шатаясь на своих длинных худых ногах в развивающемся халате, сумасшедший этот... Стремительно бежал, не спуская глаз с растопчена, крича ему что-то хриплым голосом и делая знаки, чтобы он остановился. Обросшие неровными клочками бороды, сумрачное и торжественное лицо сумасшедшего, было худо и желто. Черные агатовые зрачки его бегали низко и тревожно по шафранно-желтым белкам. «Стой! Остановись! Я говорю!» Вскрикивал он пронзительно и опять, что-то задыхаясь, кричал с внушительными интонациями и жестами. Он поравнялся с коляской и бежал с ней рядом. «Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых, они побили каменьями, распяли меня. Я воскресну, воскресну, воскресну! Растерзали мое тело! Царствие Божие разрушится! Трижды разрушу и трижды воздвигну его!» — кричал он, все возвышая и возвышая голос. Граф Растопчин вдруг побледнел, так как он побледнел тогда, когда толпа бросилась на верещагину. Он отвернулся. Пош пошел скорее, крикнул он на кучера дрожащим голосом. Коляска помчалась во все ноги лошадей, но долго еще позади себя граф Растопчин слышал отдаляющийся безумный отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивленное, испуганное. окровавленное лицо изменника в меховом тулупчике. Как несвежо свежо было это воспоминание. Ростопчин чувствовал теперь, что оно глубоко до крови врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет. Но что напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце. Он слышал, ему казалось, теперь звуки своих слов. Руби его, вы головой ответите мне. Зачем я сказал эти слова? Как-то нечаянно сказал. Я мог не сказать их, думал он. Тогда ничего бы не было. Он видел испуганный, и потом вдруг... ожесточившееся лицо ударившего драгуна и взгляд молчаливого робкого упрека, который бросил на него этот мальчик в лисьем тулупе. Но я не для себя сделал это. Я должен был поступить так. Чернь, злодей, общественное благо, думал он. У Яуского моста все еще теснилось войско. Было жарко, Кутузов нахмуренный, унылый сидел на лавке около моста и плетью играл по песку, когда с шумом подскакала к нему коляска. Человек в генеральском мундире в шляпе с плюмажем, с бегающими не то гневными, не то испуганными глазами, подошел к Кутузову и стал по-французски говорить ему что-то. «Это был граф Ростопчин». Он говорил Кутузову, что явился сюда, потому что Москвы и столицы нет больше, и есть одна армия. «Было бы другое, ежели бы Ваша Светлость не сказали мне, что Вы не сдадите Москвы, не давшей еще сражения. Всего этого не было бы», — сказал он. Кутузов глядел на растопчена и, как будто не понимая значения обращенных к нему слов, старательно усиливался прочесть что то особенное написанное в эту минуту на лице говорившего с ним человека растопчин смутившись замолчал кутузов слегка покачал головой и не спуская испытующего взгляда с лица растопчина тихо проговорил да я не отдам москвы не дав сражения думал ли кутузов совершенно о другом говоря эти слова или нарочно зная их бессмысленность сказал их но граф растопчин ничего не ответил и поспешно отошел от кутузова и странное дело главнокомандующий москвы гордый граф растопчин взяв в руки на гайку подошел к мосту и стал с криком разгонять столпившиеся повозки.